И знакомому совету я доверчиво внимал, И обвеянный мечтами забываться начинал. Вместе с тихим сном сливалась убаюкиванье грез, Шепот зреющих колосьев и невнятный шум берез.